Глава 9. Знаешь, Артём, тут не бывает плохих или хороших людей, тех, кто может или не может, хочет или не хочет. Здесь люди становятся проще и делятся на тех, кто делает, и тех, кто не делает. Знаю, дедушка. В Саянах у тебя лишь два варианта — идти дальше, несмотря ни на что, вопреки всему, или лечь и умереть. Нет, дедушка, в городе Всё так же, просто об этом успеваешь забыть. Там те же горы, только поднимаешься в них очень долго, всю жизнь. Да и не всегда понятно, нужно ли вообще карабкаться на свою вершину. Что за вопрос? Ведь мы для того и родились, чтобы идти наверх, цепляться руками за выступы скал, падать, подниматься, идти снова. Сквозь туман, ничего не различая вокруг, только смутно улавливая лица людей, которые идут рядом с тобой. и что же будет потом? Ты заберешься на вершину или умрешь, а дальше будешь спускаться и все равно умрешь, да, но будешь счастлив. Разве в этом лабиринте страха и боли можно быть счастливым? Счастлив тот, кто все годы шел к своей вершине, самой высокой, самой могучей из тех, что он видел. Счастлив тот, кто достиг своей вершины и оставшиеся годы с нее спускался». Шёл, видел, спускался. Это и есть счастье. Счастье — это всегда память, в о с п о м и н а н и е о вершине, о т ы с я ч и вершин, которые ты когда-то покорил. Истинное счастье, всеобъемлющее, растворяющее тебя, окончательное. Это тот последний миг, когда ты оборачиваешься, чтобы взглянуть назад. Не видишь ни плохого, ни хорошего, не помнишь, Ни того, что хотел, ни того, что мог. Видишь и помнишь только то, что сделал или не сделал. Именно так. Отдай жизнь своей единственной главной горе ради этого момента, последнего великого счастья. Так я и сделаю, — простонал Артем, поднимаясь по ступенькам расщелины. По лицу юноши стекали холодные щекотные слезы. Он чувствовал, как дрожат руки. Нет усталости. Подъем был не таким уж сложным. От страха. Его пугали темнота и полная неизвестность. Гул воды, запертый где-то там, наверху, усиливался. Ручеек стал набухать, начал плескаться по ступеням и уже вымочил Артему ботинки. Юноша понимал, в такой ситуации главное — сохранить трезвость восприятия, чтобы вовремя принять верное решение. Цеплялся за эту мысль. Удивлялся странному чувству, будто он отстранился от своего тела, видел, как оно барахлит, но не паниковал, а только сосредоточенно ждал возможности его успокоить. Артем продолжал немой диалог с дедушкой, а потом вдруг ладонью провалился в стенку, от неожиданности поскользнулся, судорожно вцепился в кромку открывшегося проема и ударился о него лицом. Во рту сгустился солоноватый привкус крови. «Что там?» — сдавленно спросил папа. «Сейчас», — отозвался Артем и понял, что его голос ослаб, истончился. Провел рукой в пространстве, убедился, что стена уходит глубоко. Поднялся в найденную каверну, надеялся, что тут можно будет спрятаться от водопада. Неспешно ощупывая стенки, сделал несколько шагов. Почувствовал, как проход расширяется. «Сюда!» — громко прошептал он. Вслед за сыном выбрался Сергей Николаевич, затем Тюрин. Едва о казавшись на ровной поверхности, профессор зашуршал по карманам жилетки. Мгновением позже вспыхнул свет. «Ого!» — тихо хохотнул Тюрин. Тоннель разнес его с мешок, усилил и сказил. Вскоре вернулось многократное эхо. будто им в ответ проухал десяток сов. Артем, щурясь, разглядев в руках профессора, карманный фонарик на два светодиода, выхватил его и посветил вниз по спуску. «Что?» — маму о с л е п и л а Артем лишь в мгновение увидел ее большие, до краев наполненные ужасом и словно застывшие глаза. «Прости», — юноша отвел луч света. «Хотел посветить наверх, но не решился». Боялся туда вглядываться. Понимал, что если увидит ответвление в другую пещеру, то обязательно рискнет. Постарается слазить к ней до того, как вернется водопад. Марина Викторовна поднималась очень медленно. Помочь ей было невозможно. В такой расщелине вдвоем подниматься было бы неудобно. — Давай, давай, мам, — поторапливал Артем. — Да, я могу. — Нет, мама, ты не можешь, ты делаешь. Как-то... слишком часто общался с дедушкой». Марина Викторовна подтянулась к кромке проема. «Вот так. Давай руку. Пап, помоги». Где-то над самой головой глухо щелкнуло. Дрогнули стенки. Артем и Марина Викторовна замерли, будто своими движениями могли обвалить скалу. Ручеек расширился. «Ну чего там?» — сзади прошептал Сергей Николаевич. «Артем и мама...» не могли пошевелиться, слушались темноту над головой. «Давай уже!» — папа схватил сына за руку. Артем дрогнул и потянул маму. Помог ей выбраться в тоннель. Опять щелкнуло. Гудение воды усилилось. «Уходим!» — скомандовал Сергей Николаевич. Артем не торопился. Стиснув зубы, выглянул в расщелину. Быстро посветил наверх. «Ничего, никаких углублений!» — посветил вниз, и обмер. В двух метрах, расставив руки и ноги, будто паук, затаившийся в углу, стоял Чакдар. Ослепленный фонарем он зажмурился, оскалился и попробовал лезть дальше, но едва сдержался. Вода сплошным потоком подмывала стенки. Сейчас бордовая шея охотника казалась черной. Юноша разом вспомнил, как Чакдар бросился на маму там в палатке, после ночного прихода Саланго, как шел на него с ножом в т о р б а г а н е м городке. Помнил его хмельное дыхание? Злой, сильный ч е к д а р Теперь он был беспомощен. Застрял в двух метрах от спасения. а р т ё м весь сжался, подумал, что нужно помочь охотнику. Нельзя его оставлять тут. Но как? Если я потянусь к нему, он меня убьет. Сразу, без раздумий. Уходим. Папа дернул сына за плечо, увлек за собой. Первым по тоннелю шел Сергей Николаевич, освещал себе путь. Скала наверху застонала, гул воды сменился грохотом прорвавшегося потока. «Бежим!» — крикнул а р т ё м Юноша старался не вспоминать о Чагдаре. Сейчас вообще могло показаться, что охотник только привиделся ему в расщелине, что в действительности там никого не было. Услышав влажные шлепки под ногами, а р т ё м наклонился, потрогал рукой бугристую поверхность камня. Вода прибывала, нужно было торопиться, но путники не успели даже испугаться. Выбежали на дно неглубокого колодца. Оттуда по твердым уступам поднялись в холодную просторную пещеру. Тяжело дыша смотрели в скальный проем, из которого только что выбрались. Вода остановилась за полметра до верхних уступов колодца. Теперь это было простое озерцо. Так и не скажешь, что под ним таится глубокий проход. Сергей Николаевич оглянулся. Здесь фонарь светил слабо. Не мог выхватить ни стен, ни свода. Пришлось выключить его. Когда глаза привыкли к темноте, все увидели просветы. Пещера была открытой. Не меньше десяти крупных щелей... впускали солнечный свет. Однако найти выход оказалось непросто. Большинство щелей зияли высоко над головой. Первым делом решили осмотреть пещерный зал и потом уже идти к тоннелю, начинавшемуся от дальней стены. Пещера казалась большой, но не глубокой. Артем за несколько минут обошел ее кругом, осмотрел стены, не нашел ни одного прохода. «Где же золото?» Сергей Николаевич останавливался возле узких проемов в полу, высвечил их фонарем, ничего не находил и шагал дальше. «Тут его точно нет», — отозвался Тюрин. Профессор по-прежнему сидел у колодца. Артем несколько раз подходил к озерцу в страхе увидеть в нем ч е г д а р а Тот мог последним рывком выбраться из водопада. Но вскоре уже было ясно, что охотника смыло наружу, на твердые ступени каскада. Неприятная участь. Юноша рассказал всем о б у р я т е Да уж, вздрогнула мама. Туда е м о й дорога, пожал плечами Сергей Николаевич. Обошли зал, заглянули даже в самые тесные складки пород. Ни золота, ни следов человека здесь не было. Наконец, отправились к тоннелю. Если не найдем выхода, придется держать здесь оборону, твердо сказал Сергей Николаевич. «Как ты это себе представляешь?» — Тюрин шел рядом с ним. «Будем стоять у колодца и забрасывать камнями любого, кто оттуда высунется. У них ружья. И мой револьвер, да. Наше ружье осталось внизу. Долго мы тут не продержимся. Ну почему? Вода тут есть. От жажды не умрем. А без еды недельку-другую протянем. Будем ловить змей или пауков. Фу!» — поморщилась Марина Викторовна. — А в итоге все равно умрем или сдадимся, — вздохнул Тюрин. — Нагибины могут караулить нас хоть до осени. У них-то с едой проблем нет. — Да. Значит, будем надеяться на Джамбула. Он один. Их двое, — поправил а р т ё м Неважно. А Нагибинах осталось четверо. Шансы чуточку уравнялись. — Да, — Марина Викторовна качнула головой. — Уже два племянника б е л и г м ы погибли. «Туда им и дорога», — повторил Сергей Николаевич и сплюнул на камни. Тоннель сузился, свод опустился, и теперь можно было рассмотреть его короткие сталактиты. Солнечный свет усилился. Сергей Николаевич по-прежнему осматривал стены, надеясь встретить хоть какое-то ответвление или указание на близость золота, но ничего не находил. Тоннель оканчивался проемом, через который светило солнце. Поначалу он выглядел слишком узким, чтобы через него пролезть, но, приблизившись, путники увидели, что скальный пролом не меньше трех метров ширину и только весь загорожен густым переплетением ветвей. Сергей Николаевич заторопился вперед. Следом пошел Тюрин, потом Марина Викторовна. Артем помог маме продраться через кусты. Последний раз оглянулся, вздохнул, вспомнив о Чагдаре. Артем тихо и с п у г а н н о позвала мама. Юноша, встрепенувшись, кинулся в кусты. С такой скоростью вырвался из них, что чуть не полетел вниз под откос. Сергей Николаевич Тюрин едва успели обхватить его руками. Экспедиция, отправившаяся по следам к о р ч а г и н а теперь стояла на узком скальном уступе. Отграживаясь от солнца рукой, юноша посмотрел вперед. «Не может быть!» – прошептал он. Перед путниками открылась зеленая долина. Огромный, многокилометровый котлован с бугристым заросшим дном, огороженный кручами высоких, будто белоснежных гор. Тысячи лет назад тут был кратер вулкана, который давно потух, расселся и превратился в просторную кальдеру. Кальдера – котлообразная впадина с круглыми склонами, о б р а з о в а в ш е е с я вследствие провала вершины вулкана, а иногда и прилегающей к нему местности. Кипящие лавовые озера успокоились, затвердели, их занесло землей, а потом затянуло лесом. Путники всматривались в открывшиеся им просторы. Овальное дно кальдеры так густо заросло деревьями, что не удавалось разглядеть там ни одной прогалины. Почти в самом ее центре – стоял единственный великан и станец. Вокруг дна шло чуть приподнятое кольцо холмов, где уже виднелись коричневые и зеленые проплешины. Между холмов блестели речки и продолговатые озера. Следующее кольцо было прерывистым. Оно сужалось голыми полянами, расширялось высокими перелесками. От него по невысоким обрывам к первому кольцу текли водопады. Наконец, третье кольцо — было самым широким. В нем перемешались леса, каменные осыпи, глыбы останцов, мелкие, соединенные протоками озера. А края на третьего кольца з а х в а т ы в а л о основание гор. Там кусты и деревья росли среди курумов. Дальше поднимались кручи, лишь местами испачканные зелеными азисами глубоких террас, а в целом выкрашенные в белое. В горах Напротив того места, где вышли путники, вздымалась глубокая покатая седловина. а В других местах к а л ь д ы р у окружили непроходимые хребты. Укромный, спрятанный в саянах мирок, скалами защищенный от случайных посетителей, дикий и первозданный. Но путников сейчас интересовали совсем не красота открывшейся долины, неудивительной контрастность и разнообразие ее внутренних колец, не д и к о в и н ы й белый окрас от рогов. Их внимание было сосредоточено на окраине второго кольца, на вершине одного из холмов. Оттуда поднималась серая струйка дыма. Она была почти прозрачной. Взгляд то и дело терял ее, п р и х о д и л о с ь напрягать зрение, чтобы разглядеть ее вновь. Поначалу Артем даже сомневался, видит ли эту струйку на самом деле или только обманывается из-за слепящего солнца. Но вскоре не осталось никаких сомнений. Это был дым от костра. — Дедушка! — взволнованно прошептал юноша.